Глава 11. Верхов. Верхов оказался большим поселением. Даже в самых ярких мечтах я не могла себе представить, что где-то еще, кроме ковчега, может жить столько людей. На пропускном пункте меня чуть не задержали. Оказывается, без документов в поселение пускают очень неохотно. За столетие после катастрофы между населенными пунктами, за редким исключением, раскиданными друг от друга на довольно большие расстояния, Выработались определенные правила. И наличие документов стало необходимым. все таки отморозков всегда хватало. Хорошо хоть Ника здесь хорошо знали и под его ответственность разрешили меня провести. Лавр рассказал, что после катастрофы людям приходилось учиться справляться со своими способностями. У многих от ощущения силы ехала крыша, некоторые начинали считать себя суперлюдьми наделёнными правом карать и миловать по собственному усмотрению. Кто-то решал, что рабовладельческий строй это круто и нужно вернуться к тем замечательным временам. А кто-то наоборот, что скатываться к первобытному обществу последнее дело и нужно сохранить то, к чему пришла человеческая цивилизация за долгие годы развития. Лихорадило несчастных выживших долго но постепенно выработались определенные правила, которым и подчинялись поселения. Разумеется, в каждом из них законы разнились. Общего центра власти за эти годы так и не появилось. Слишком мало людей выжило, слишком сильно они сами проредели свои ряды, справляясь со своими способностями и пытаясь выжить и найти свое место в новом мире. К тому же, и сейчас рождаемость не сильно перекрывала смертность. Твари, порожденные катастрофой, не дремлют, и не дают людям расслабиться. Нам еще далеко? спросила я, оглядывая поселок. Хотя его можно было смело назвать небольшим городом. Скорее всего, это раньше и был небольшой городок. Ровные улицы с раздолбанным асфальтом, через который кое-где прорастала трава, и пятиэтажные дома, вдоль которых мы шли, четко на это указывали. Нет, здесь недалеко. Устала? Если честно, ели ноги волоку. Потерпи, скоро будем на месте, с сочувствием посмотрел на меня парень. Утешительство пешком на такие расстояния, да еще с непривычки, то еще удовольствие. Было видно, что и он сильно устал. Навстречу нам попадались спешившие куда-то люди, некоторые нас обгоняли на стареньких велосипедах, но все поглядывали на меня с любопытством. Слушай, Здесь ведь раньше город был, я права? Был. Но теперь городом называют только твой ковчег, и это слово в поселках имеет негативный оттенок. Почему? Понимаешь? Вот как, к примеру, после катастрофы возникали населенные пункты. Как? удивленно спросила я. Постепенно. Вон видишь? Он указал рукой на какую-то груду камней и колотых кирпичей у края дороги. Это остатки одной из самых первых стен. Наше поселение росло скачкообразно и точно так же, отвоевывая у тварей жизненное пространство, и хмыкнул. «Причем твари часто выступали в человеческом обличии. Если хочешь, дам почитать историю новейшего времени. Мой отец сам ее составлял. Ага, кивнула я. Так что не так с городом? Почему вы его ненавидите? Лавр остановился у входа в наполовину разрушенное здание, которое раньше явно было административным. Пришли. Я здесь живу. А тут не опасно? Я задрала голову, рассматривая подточенные временем колонны, облупившийся фасад и развалившееся правое крыло. Хотя стоит отметить, что даже сейчас было видно, что когда-то это здание было красивым. Нет, не опасно. Здесь раньше была библиотека. Отец прежде чем в нем поселиться, всё проверил и укрепил что нужно. Но сейчас он живёт в другом месте. А ты? А я живу здесь, помрачнел парень. Пошли. Он достал из за пазухи ключ на веревке и открыл дверь. А насчет города? Он изначально был готов к изоляции, понимаешь? Стена, инфраструктура, благодаря которой у вас есть бесперебойное электричество. Вы сами производите, к примеру, ткани, выращиваете овощи и фрукты, не имеете проблем с водой и мусором. Это не наводит тебя ни на какие мысли. Ключ со скрипом провернулся, Лавр толкнул большую тяжелую дверь и сделал рукой приглашающий жест. Я, же, ошеломленная напрашивающимися выводами, шагнула вперед. Так ты хочешь сказать, что ковчег был задуман еще до катастрофы? Это вряд ли. Помолчав немного и привыкая к полумраку помещения, ответил Лавр: «Тогда я не понимаю. Мэй, я тебе уже говорил, что и сам хочу разобраться в том, что тогда происходило, и поверь, было все не так однозначно и просто, чтобы с ходу всё объяснить". Хотя солнце только начинало заходить за горизонт, внутри здания нас встретил полумрак. Окна были аккуратно заколочены досками, и свет сквозь них почти не пробивался. Но все же я смогла различить большую красивую изгибающуюся лестницу, ведущую наверх. Пошли. Парень повел меня не на нее, а влево. Потом, если захочешь, осмотришь здание. Мы прошли немного по коридору и остановились у массивной двери. Я даже подумала, что такой можно убить, если неосторожно резко ее открыть. Лавр потянул за ручку, и мы оказались на пороге большого Залито заходящим солнцем библиотечного атриума с грязными, но главное, целыми панорамными окнами, но поразило меня не помещение, а господствующая здесь зелень. Зелёный вьюн затянул стены и украсил с собой этажи и переходы. Декоративные арки на втором уровне, в которых еще кое-где стояли книжные шкафы, тоже были увиты зеленью с розовыми бутонами. Везде около стен в горшках цвели яркие гибискусы и хрупкие на их фоне анимоны. Переход из суровой действительности с обшарпанными зданиями, с облупившейся краской и штукатуркой, и заколоченными окнами в эту сказку настолько выбил из колеи, что несколько минут я просто стояла, не в силах двинуться с места. Здесь когда-то был читальный зал, подтвердил мою догадку лавр. Какая красота! Наконец удалось выдохнуть мне. Как, спросила не в силах правильно сформулировать вопрос, но парень все понял и так. Мама любила возиться с растениями, мы и поселились здесь только из-за этого помещения, где чудом сохранились окна. Отец привозил из Пострева мастера со сверхспособностями к укреплению, так что теперь эти окна почти вечные, не разобьются даже если рядом взорвется граната. У твоей мамы сверхспособности к работе с растениями, как иначе объяснить наличие здесь этой красоты, я не знала. Были. Она умерла два года назад. Извини, я посмотрела на Лавра с сочувствием. Он неопределенно пожал плечами. Пошли наверх, покажу, где у нас кухня и спальня. А ребята с тобой живут? Нет. Мы начали подниматься по отреставрированной лестнице наверх. У них квартира неподалеку, но Керта часто у меня зависает. Мне очень хотелось спросить, где буду жить я, но подумала, что этот вопрос нужно решать, когда придут Ник и Керта, которых срочно затребовал к себе глава поселения. Стревоженными ребята не выглядели, больше раздосадованными, и я решила, что им ничего не угрожает. Слушай, а долго Ник с Кертой будут у главы? Не знаю. Мы поднялись наверх, и я увидела Растительное буйство с другого ракурса. Красота. Это какой же силой нужно обладать, чтобы создать такое великолепие, которое просуществовало уже больше двух лет без человеческого вмешательства. В то, что лавр как-то особенно за всем этим ухаживает, мне не верилось. Сначала к нему пойдут, а потом к матери. Она сейчас с головой живёт, так что можешь не удивляться этому вызову. М-м, удивилась я. И вошла вслед за парнем в небольшую дверь, за которой обнаружилась кухня. В ней стоял холодильник, небольшая электрическая плита на две конфорки, стол со стульями, буфет с посудой, а на окне висела занавеска. Все очень по-домашнему. А здесь уютно, огляделась я. Ага. Парень поправил очки на носу, подошел к буфету и открыл его дверцы. Располагайся, а я поищу, что можно приготовить. Тэкс. Гречку будешь? Я сейчас все буду, улыбнулась, наблюдая, как он прищурившись рассматривает содержимое пакета. Вот и хорошо, только парень замялся. Что? Ты можешь ее приготовить? Конечно, что там готовить? А ты разве не умеешь? Я встала и огляделась в поисках кастрюли. Умею, но понимаешь, почему-то у меня всегда все подгорает. Боюсь, что если я сейчас возьмусь за дело ужина, окажется мало съедобным. Как же ты жил до сих пор? нашла я подходящую кастрюлю в нижней части буфета. Так и жил, пожал он плечами. Меня керта спасала, а так ел, что получалось. Подгоревшие тоже вполне можно есть. Понятно. А где у тебя здесь можно взять воду? Точно. Он ударил себя раскрытой ладонью по лбу. Сейчас схожу в соседний двор, там у нас есть водокачка. А водопровода нет? Здесь нет. В старых домах все трубы давно проржавели. А вот в новом районе есть все, и вода, и электричество, но сама, понимаешь, не все могут позволить себе там жить. Парень подхватил стоявшее в углу пластиковое ведро и умчался прочь. Я насыпала в кастрюлю гречки на четверых и принялась ждать парня. Так, так, так, раздалось от входа в кухню. Бро, смотрите, какая птичка залетела к очкарику. Я повернула голову и увидела трех парней. От их липких взглядов передернула плечами. Что, птичка, скучаешь? спросил русоволосый парень с банданой на голове и сплюнул на пол через большую щербину в передних зубах. Так пошли с нами. Мы знаем, как нужно развлекать красивых девочек. Он ухмыльнулся одной стороной лица, а дружки поддержали его мерзким гоготом. Троица вошла в кухню и ничуть не смущаясь начала оглядывать и трогать все, что попадалось на глаза. Я стала и отошла к окну. Было очень не по себе, точнее откровенно страшно, особенно когда парни бросали на меня масляные взгляды: "Где же лавр? Чего молчишь, птичка? Язычок прикусила?" Подошел ко мне тот самый с щербинкой. Руки он держал в карманах пятнистых брюк и постоянно сплёвывал, чем неимоверно раздражал. Он приблизился и демонстративно оглядел меня с головы до ног. "Так что, птичка, покажешь мне свой язычок? Я даже расскажу, где и как его лучше применять". И снова ухмыльнулся одной стороной лица. Хорошо сказано, шнырь, загоготали его дружки. Я покосилась на вход, но Лавра все не было. Я как-нибудь сама разберусь кому и что показывать, ответила холодно. О, все таки достала язычок из задницы, да птичка. Парень сделал еще шаг ко мне и оказался почти вплотную. Отвали процедила изо всех сил стараясь казаться уверенной в себе, с такими нельзя показывать слабину. Я-то может и отвалю. Только твой дружок мне должен, птичка. А если он не отдаст долг, то его отдашь ты. Снова оглядел меня масляным взглядом с ног до головы. И знаешь, чтобы немного тебя поюзать, я могу даже приплатить очкарику или тебе. Что думаешь, птичка? И он взял меня грязными пальцами за подбородок. Кровь бросилась мне в лицо. Меня только что причислили к женщинам легкого поведения. Не удивлюсь, если сейчас Лавра скрутит, чтобы со мной развлечься. Насколько я успела узнать парня, им это будет несложно сделать. К тому же их трое. Трое. Ради этого я сбежала от охотников города, выжила при встрече с Норлоком и Картанайром. Ради этого хочу начать новую жизнь. В душе поднималось что-то темное и отчаянное. Отвали от меня, прошипела я и ударила шныря по руке, сбивая ее со своего лица. Видимо, он все же увидел что-то такое в моих глазах, что заставило его поднять руки в примирительном жесте и отступить на пару шагов. Ой-ой-ой, какие мы чувствительные. Птичка остынь!» Сейчас перетрём с твоим очкариком и разберемся». Мэй, вот во Лавр растерянно замер на пороге, не ожидая увидеть такую компанию. Ну привет, очкарик. Снова сплюнул Щербатый. Будешь с нами расплачиваться или девку свою отдашь? Что? Шнырь ремей совесть, я только что вернулся в город. Завтра будут тебе деньги. А завтра мне не нужно, очкарик, мне нужно сейчас. Снова криво ухмыльнулся Шнырь, и его бугаи-дружки, которые на голову выше остальных в кухне, встали по бокам от Лавра. Хорошо. Будут тебе деньги, но через час. Хорошо. Лавр с беспокойством глянул на меня. Шнырь достал из кармана мятую пачку сигарет, вынул одну и засунул в рот. Очкарик. Я сказал сейчас. Что непонятного? И зажег сигарету огоньком, который появился на конце его указательного пальца. Запыхтел, раскуривая ее, и смачно затянулся, пустив клуб дыма. По выражению лица Лавры я поняла, что расплатиться ему нечем. Он растерянно оглядывал парней, которые лишь немного старше него, но противостоять им не мог. Да что же это такое? Так не должно быть. Я стояла у окна, опершись на подоконник и повернув голову, смогла увидеть в свете заходящего солнца людей, которые торопились по домам. Нужно позвать на помощь. Кто-то должен откликнуться. По крайней мере, это хоть какой-то план. И я потянулась к оконной ручке. Лавр снова посмотрел на меня, и в его взгляде появилась решимость. "Мэй, беги!" выкрикнул он и одновременно вылил ведро воды на шныря, а я повернула ручку и открыла окно. Заскочила на подоконник, готовясь позвать на помощь и выпрыгнуть, если это будет возможно. Но главарь маленькой банды очнулся и закричал так дико, что я резко развернулась, чтобы увидеть, как огненный шар размером с яблоко ударяет в грудь Лавра и отбрасывает его назад на обновленные перила внутреннего балкона. Огненный шар прожег на груди парня дыру, и вокруг нее запылала одежда. А! Он завопил, не в силах выдержать боль от сгоревшей плоти. Разъяренный шнырь в два прыжка подскочил к нему и толкнул через перила. Лавр полетел с балкона вниз в царство зелени которая когда-то создала его мама, и затих. повисла тишина страшная, давящая. Я смотрела туда, где только что стоял лавр и просто не могла поверить, что только что произошло. Шнырь, ты что? Его того, испуганно прервал тишину один из бугаёв. «На же теперь самих того, вторил ему такой же испуганный голос второго. Шнырь сплюнул. Никто ни того, и ни этого. Зло рявкнул он, переводя на литые кровью глаза с одного на другого. Никто ничего не видел. Нас здесь не было. А, а она, Бугай ткнул в меня пальцем. Обернувшийся главарь увидел меня на подоконнике у открытого окна и растянул губы в неприятной ухмылке на пол лица. Птичка. Знаешь, чтобы немного тебя поюзать, я могу даже приплатить очкарику. Или тебе? Что думаешь, птичка? Взял меня своими грязными пальцами за подбородок шнырь. Я силой втянула в легкие воздух и отбила его руку. «Отвали от меня, реальность двоилась, наслаиваясь новыми эмоциями на старые или старыми на новые, не понять, не разложить сходу на полочке. В голове все перемешалось. Это все ведь только что было. Ой-ой-ой, какие мы чувствительные, птичка, остынь!» Сейчас перетрём с твоим очкариком и разберемся». И эта фраза тоже была: "А сейчас в проеме двери появится лавр". Мы вот во Он как и только что в моем то ли видении, то ли помешательстве, замер на пороге. Ну привет, очкарик. Будешь с нами расплачиваться или девку свою отдашь? В голове зашумело. Неужели я увидела ближайшее будущее? Почему снова? Почему вот так? Не во сне, а наяву. Может, я просто схожу с ума? Я замотала головой, отгоняя подкатившую то ли панику, то ли истерику. Очкарик, я сказал сейчас, что тут непонятного? Вернули меня к действительности угрожающей интонации Шныря. А ведь дальше Лавра больёт его водой, и обезумевший от злости вымогатель его убьет. Сумасшедший я или только что видело видение, неважно. Главное, чтобы парень остался жив. Сколько? выкрикнул я, ломая алгоритм будущего. Парни обернулись, и все внимание сосредоточилось на мне. Что сколько? сплюнул Шнырь. Сколько тебе должен Лавр? А ты, птичка, решила его долго платить, что ли? И снова направился ко мне. Я не против. Не трогай ее!» – кинулся в его сторону Лавр, и Бугаи тут же подхватили его под руки. Мэй, не слушай его, я ему и должен-то всего три серебрухи. Всегоне всего. А ты их у меня взял и должен уже не три, а 5. Сплюнул шнырь, чтобы ему подавиться этой слюной. Я потянулась к ушам и быстро сняла маленькие гвоздики звездочки которые были на мне с самого детства. Ничего другого более-менее ценного у меня просто не было. Этого хватит, чтобы погасить долг, и протянула их на вытянутой руке. Золотые. Золотые, присвистнул парень. Взял у меня из ладони один гвоздик и повертел, рассматривая в лучах заходящего солнца. Хорошо, замнем долг. Забрал вторую сережку и сплюнув напоследок, направился на выход. Его дружки тоже посчитали нужным отметиться плевками и толкнув Лавра, от чего он выронил ведро, вышли вслед за главарем. Зачем ты отдала им свои сережки? Знаешь, сколько такие стоят на рынке? начал возмущаться Лавр, в теле которого все еще играл злой адреналин не дороже жизни, ответила на выдохе и села на подоконник, ноги не держали. Что значит не дороже жизни, Мэй? Эти придурки тебя просто ограбили. Лавр, гадство и вода вся вылилась. Лавр позвала чуть громче и встретилась взглядом с парнем. В кухне повисла тишина. Он подошел и сел рядом на подоконник. Прости меня, Мэй. Я не знал, что все так повернётся, и спасибо. Не нужно было. Нужно Лавр. Он поугрожал бы еще немного и ушел. Не совсем же шнырь от морозок. Он снял очки и потер переносицу. Если до этих слов я не хотела рассказывать о своем видении, то теперь передумала. Парень явно не осознавал, с кем связался, и что будет, если он решит занятию этого отбитого на всю голову придурка в долг снова. Лавр, он убил тебя. Что? Поцелиповато сощурился он. В моем видении он тебя убил. В каком видении? Которое случилось за минуту до того, как он должен был бросить в тебя огненный шар, а потом перебросить через перила балкона. Несколько мгновений парень ошарашенно на меня смотрел, а потом надел очки и сгорбился. Мы надолго замолчали. Я просто дико устал от перипетий и потрясений сегодняшнего дня. Силы как-то разом оставили меня, и я, привалившись к косяку, прикрыла глаза. Лавр же явно только начал осознавать, что действительно мог погибнуть. Кухня постепенно погружалась в полумрак. Спасибо, Мэй. Теперь я твой должник. Лавр, отстань со своими. Нет, прервал он меня. Я твой должник в любом случае. Ты отдала за меня свои Сергий и, похоже, спасла этим жизнь. Я понимала, не веря парню в собственную возможность смерти. Кто в это поверит? тем более что ничего так и не случилось. У нас в поселке не так много людей, которые сделали бы для меня что-то подобное. В общем, спасибо, сумбурно закончил он свою речь. Ты главное больше к этим отморозкам не обращайся, никогда. Поверь, Шнырь, последний, с кем стоит связываться. Понял, принял. Невесело усмехнулся он. Тут от двери раздался стук, будто о что-то споткнулись, потом шипение и в заключении хлюп, будто во что-то вляпались. Грёбаный картанаер, что у вас тут творится? Ничего не видно, раздалось возмущенное. Ник идентифицировал вошедшего лавр. А кто же еще? Включи освещение!» Парень встал с подоконника и даже в темноте нашел керосиновую допотопную лампу, которую тут же и зажег. Свет был тусклым, но мягким и приятным для глаз. Огонек в ней поначалу трепетал, будто на ветру, потом выровнялся, от чего то смотреть на него хотелось снова и снова. Он будто успокаивал и дарил тепло. Что у вас случилось? Ник оглядывался, пытаясь разглядеть подробности, но выходило плохо, слишком тусклая лампа. Следом зашла Керта. Шнырь у нас тут случился, нехотя ответил Лавр. И должен я ему был. Не понял, как ты вообще мог догадаться брать что-то взаймы у этого ушлепка?» Нужно было срочно. Он покосился на Керту, и Ник это заметил. Понятно. Моя сестричка резко сорвалась в поход, а сборы свалила на тебя? Ничего я на него не сваливала, возмутилась девушка, но под укоризненным взглядом брата призналась, только патроны попросила достать. «Ты так и не восполнил потраченные, сукаризной закончила она. Конечно, не восполнил, потому что не успел. Начал заводиться парень. Ну хватит уже припоминать мне этот поход. Все же хорошо закончилось. Лучше поинтересуйся у ребят, они хоть поужинали? Не успели. Хотели гречку сварить, но устала, произнесла я. Ну и хорошо. Ник, давай, ставь сумку сюда. С предвкушением попросила Керта А потом начала выгружать из нее кастрюльку с вареной картошкой, сало, соленые огурцы, жареное мясо. Мать собрала нам ужин, узнала, что с нами пришла новенькая, и приготовила на всех. В животе при виде этого великолепия заурчало, рот наполнился слюной, и я, как сомнамбула, приблизилась к столу. Керта раздала всем влажные салфетки. Хотелось помыть руки мылом, но пришлось бы снова идти за водой. А на этот подвиг, глядя на накрытый стол, никто из нас был не способен. "Ну что, господа будущие ходаки?" торжественно начал Ник и строго на соглядел. "Пожрёмс?" закончил с довольной улыбкой, и мы все рассмеялись. "Но потом вы все расскажете", посерьезнел, намекая на встречу со шнырем. "Расскажем", вздохнул Лавр, и мы принялись за еду.